Глава седьмая. Я смотрела на тетушку во все глаза и не могла представить, как она спускается ночью в подвал, чтобы пообщаться с привидением. Я всегда видела ее привычной. В нескольких привычных образах, которые сформировались давно, крепко и отказывались меняться на что-либо иное. Экскурсовод, строгая и в то же время с веселым вдохновенным взглядом. Любимая тетя, смешливая, терпеливая и очень добрая. Рассказчица. с горящими глазами, загадочной улыбкой, полная тайн. Подруга? Да, пожалуй, старший друг после моего двадцатилетия, внимательная, участливая, всегда готовая помочь. Подвал смывал с образа главное – возраст и опыт. И мне виделась неловкая девчонка, которая, держась за стену и испуганно вздрагивая от каждого шороха, крадется, поминутно останавливаясь по темному коридору с фонариком. а руки дрожат, и размытое пятно света скачет по древним стенам обезумевшим зайцем. И так странно видеть ее такой неуверенной, растерявшей в подземельях свой солидный жизненный опыт. Следующие слова тетушки подтвердили правильность нового образа. «Я давно так не боялась. Пожалуй, в последний раз аж в пионерском лагере, когда мы с девчонками на спорт пошли ночью в заброшенный корпус. Там случился пожар. и поговаривали, что кто-то погиб, но это скрыли и дело замяли. И что неупокоенная душа бродит по черному корпусу, плачет и очень хочет уйти, а не может, пока правду не расскажет. Она тихо хмыкнула и прерывисто вздохнула. Это, конечно, была выдумка. А плакал там заблудившийся мелкий щенок, который здорово нас напугал, когда внезапно в ноги бросился. А после... После я уже не соглашалась ни на какие авантюры. Пока не сложилась ситуация без вариантов, вернее, лишь с одним вариантом. В конце концов, рассудила я, спускаясь вниз с большим фонарем, если Степаниде померещилась и никого в тринадцатой комнате не окажется, я развернусь и уйду. И точно буду знать, что вещи не привидение воровало. И минус один вариант поищем другие. Нам пожилым людям трудно соображать, но у Ленки с его мукой фантазии в избытке. Я улыбнулась и крепче обнялась с подушкой. «Это верно!» Кот почуял экшен. Проснувшись и потянувшись, он мягко запрыгнул на стол, а оттуда перебрался к тетушке на колени. Тетя Вера ласково погладила Кешу, и в ответ раздалось громкое кошачье тарахтение. И она расслабилась, выдохнула, откинулась на спинку кресла. И в привычно неторопливой, спокойной манере продолжила. «Да, я жутко боялась, Ариш. Инна даже уговаривала меня коньячку для храбрости принять, но я отказалась. Оделась попроще, напилась кофе, взяла фонарь запасные батарейки, ключи, воды на всякий случай. Ровно в полночь я открыла подвальную дверь, спустилась вниз и...» Многозначительная пауза и привычный же лукавый прищур. «Кеша!» — догадалась я. Не зря же, проспав весь рассказ, в конце кот решил поучаствовать в беседе. Угадала. Она почесала Кешу за ухом. Не знаю, как он туда пробирался, через какие щели. Он ждал меня внизу, на последней ступеньке. И сразу же пошел вперед, дорогу показывать. И меня, знаешь, отпустило. Легче сразу стало, и не так страшно. Дрожь исчезла, уверенность вернулась, паника отступила, мысли прояснились. И вспомнилось чье-то замечание. что не мертвых бояться надо, а живых. Мертвым уже все равно, им дела закончить надо, не досуг вредить. А вот среди живых столько мерзости и гнуси, и тоже верно. Дверь в тринадцатую комнату была открыта, хотя я запирала все двери лично. Мы же подвалом почти не пользовались. Экспонаты там хранить слишком сыро, скорее испортишь, чем сбережешь. Электричество при ремонте, конечно, провели, а заодно убрали все прогнившие деревянные перекрытия, поставили новые двери. И все на том. Я как закрыла на каждый замок дверь в каждую комнату, а потом дверь общую снаружи, так и не отпирала лет пять, а то и больше. Зря. Я заметила, что она опять занервничала и аккуратно увела разговор в сторону. «Выставка — тема, а еще там реалити-квесты исторические можно проводить». Политические убийства, странные находки, тайники с частями янтарной комнаты. И Люся с Ленькой то же самое говорят. Тетушка улыбнулась, а я пока думаю. Но мне надо самой понять, что это такое реалити-квест. Сводишь? Без проблем, пообещала я. У меня и команда есть. Хочешь детективный, хочешь хоррор, хочешь фэнтези. Приезжай на новогодние каникулы, все покажу». Она кивнула и запустила пальцы в густую кошачью шерсть. «Знаешь, пока Кеша меня вел, а он гордо шел, задрав хвост, как по своему дому, я так хотела спросить вслух, кто же ты? Кто же такой пушистый на самом деле?» Но смолчала, сдержалась, не ответит же, к сожалению. И это так и останется неразгаданной загадкой навсегда. Но когда мы приблизились к комнате, я увидела полосу света на полу. И меня опять пробрал страх. А Кеша хоть бы хны и ухом не повел. Бог с ними, с разгадками, подумала я. Он рядом и не страшно. Вот что главное. Кот после этих слов затрахтел. Наверное, на другом конце улицы слышно было. Его урчание заполнило собой все. Казалось, тьма пропиталась низкой, утробной вибрацией насквозь. И не кот уже мурлычет, а сама ночь, теплая, пушистое, уютное, непредсказуемое и опасное. Киша в комнату даже не заглянул. Сел на пороге и посмотрел на меня, мол, иди. Но когда я проходила мимо, он царапнул у меня лапой по ноге, дескать, удачи. А изнутри раздалось тихое «Доброй ночи, Вера Витальевна!» «Пожалуйста, проходите, не бойтесь». И меня, знаешь, Ариш, снова отпустила. Не может быть тихий и интеллигентный чел «Призрак опасным», — сказала я себе, — «не должен». И решила думать о нем как о человеке и только как о человеке. Со странностями и с жизнью. Своеобразной, но все-таки. И снова верно сделала я заметку. Хоть частично, но вернуться в привычную зону комфорта, чтобы закончить дело, чтобы просто сделать необходимое. Я переступала через порог, наверное, как к своему первому начальнику при трудоустройстве. Думала, сердце выскочит из груди и убежит, не поймаю. Свет горел, несколько свечей на полу вокруг старого одеяла. И там же все украденное. Но вот вора не видно, вообще никого, пустая комната. Я, помнится, зачем-то взяла с собой его вещи, даже плед. Подумала, раз он мне мое вернет, то я его. Кеша замолчал, предчувствуя важный момент. Я навострила уши, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Пустая комната», — повторила тетушка, словно он решил, что так проще. А я стою и не знаю, что делать, к кому обращаться. Чувствую себя дура-дурой. Даже подумала взять свечу и осмотреть все углы. И тут вор мне на ухо. «Не пугайтесь». Я нервно хмыкнула, а в подвале бы точно заорала. Странный у них юмор у этих... потусторонних. Я так и сказала. И даже с ругательством, смущенно призналась тетя Вера. А когда замолчала, он успокоил, что, мол, нарочно подкрался. Чтобы я выговорилась, выкипела и расслабилась. И знаешь, Ариш, сработала, выкипела, накипевшая. Но душе так пусто стало, так все равно. И думаю, это и помогло мне закончить дело и не рехнуться. И ты его увидела?» Как и обещала Степанида, кивнула тетушка, и сразу узнала. Повернулась, он стоит, человек и человек, ничего необычного. Я-то гадости всякой, начитавшись по молодости, думала, духи прозрачные, светятся, но нет. Одно отличие, когда он свои вещи из моих рук забирал и кожи коснулся, таким холодом пробрало, словно до куска льда дотронулась. А в остальном? И кто он? Не выдержала я. Помнишь, я говорила одному мужчине, сердцем плохо стало? Напомнила тетушка. На скорой увезли. Из больницы он выписался, но ненадолго. Через месяц снова увезли. И все. Осталась только фотография, та самая. Но хоть объяснил... Я подалась вперед. После меня. Задумчиво отозвалась она, кутаясь в плед. Я взяла свечу, и мы долго прогуливались по подвалу взад-вперед, и он рассказывал. Серая, скучная жизнь. Родился, вырос, отучился, отработал, женился, развелся, снова работал. Детей не было. Когда с сердцем начались проблемы, врачи посоветовали сменить климат или хотя бы большой город на маленький. Не помню диагноз, но что-то неизлечимое. Но там, где воздух чище и стрессов меньше, жизнь тише и дольше. И наш безымянный неучтенец переехал и полюбил тетушкин музей. Почти каждый день заходил, — кивнула тетя Вера. Бродил по залам и понимал, все что-то после себя оставляют. Все рождаются для чего-то важного. А он сам сказал по грустному анекдоту, «Господи, в чем был смысл моей жизни?» А помнишь, в одном ресторане женщина попросила тебя передать ей соль? Помню. Ну вот. Да. Этими мыслями он себя и добил. Доконал тем, что мог бы многое сделать, а не сделал ничего заметного, полезного, приятного, запоминающегося. А потом вернулся и решил, что хоть что-то оставит. Хотя бы легенду. Я подняла брови. «Зачем? Тебе это сложно понять, Ариш, ты молода, а я понимаю. Не будь у меня детей и музея, словно зря жизнь прожил. Гигантское сложное дело провернул, а результата ноль. Оглянулся, уходя, а за спиной одна пустота. Одно ничего. Зачем тогда приходил? Зачем столько сил тратил, если ничего не оставил?» Она помолчала и строго добавила Поживешь с нашей поймешь. Но пока живешь, не забывай оборачиваться и подводить итоги своим делам и поступкам, хоть иногда. А я никак не могла взять в толк. А смысл? Если все равно уходишь?» Спросила разочарованно. «Ладно бы, если бы не навсегда, а также ушел, забыл». «Ничто не появляется просто так», тетушка улыбнулась. «И жизнь тоже. Жизнь тем более». И дело даже не в том, что мы живы, пока она вспомнит. Мир держится на памяти, на истории. Без нее – пустота. Кто ты без своего прошлого? Признать это оказалось непросто, но… Никто. И мир без наших историй – тоже никто. Миллионы лет, миллиарды прожитых жизней по кусочку крошечными пазликами строили историю, строили наше общее прошлое, чтобы у нас с тобой было и настоящее, и будущее. Объяснимое и логичное настоящее, основанное на фактах прошлого. И логичное же, понятное будущее. Конечно, не без непредсказуемости. Но и ее варианты можно угадать, если знаешь прошлое, умеешь делить его на пазлы и видеть причинно-следственные связи между всеми историями, от одной маленькой жизни и до жизни огромного народа. Это ты понимаешь, Ариш? Я кивнула. Вроде бы в общих чертах. «Далеко не все понимают важность истории», — с сожалением сказала тетушка. «Живут как бы между делом, раз уж так получилось и как получается. Появились как бы сами для себя, прожили тоже, умерли, ничего не оставив. Вернее, оставив горы мусора и пустоты. А надо оставлять...» Она вздохнула. «Надо оставлять, Ариш. Хотя бы легенду?» Мы долго молчали. Тетя Вера, выговорившись, отдыхала, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза под тихое урчание Кеши. А я... Сначала я честно пыталась что-то понять, но быстро это дело прекратило. Прежде надо переварить. Поэтому я просто сидела и смотрела перед собой, позволяя мыслям кружить первыми опавшими листьями. Когда они опадут в достаточном количестве, тогда можно и за уборку браться. И за понимание. И это аналогия. А листья? Я подняла голову. Кленовые листья. Откуда? Не знаю. Тетушка устало улыбнулась. Откуда-то. Наверное, он много путешествовал, пользуясь моментом. Почему-то взял, зачем-то принес и решил, что они подходят для легенды. Вот и все. Вопросы есть? Я подумала, прикинула. Дело-то закрыли или так и не завели? Как ты объяснила своим, Леньке особенно, вещи в подвале, и странного, безбилетного и шустрого парня на видео? Заканчивать так заканчивать вряд ли привидением. Нет, конечно, тетя Вера поджала губы, но не сердито, а явно, чтобы не засмеяться. Сначала сказала, что я сама все подстроила с командой знакомых, что это был розыгрыш. Серьезно? Я подняла брови. Ничего умнее не придумалось. Она пожала плечами. Сначала, а потом... Правду, ее губы снова дрогнули. С привидением. Они, конечно, не поверили. После первого-то розыгрыша. Мне кажется, у каждого сложилась своя версия, которая и объяснила все, и успокоила, и не обидела. Повезло мне с командой. Не обидчивы. Ленька с Люсей вообще в восторге были. Хоть какое-то разнообразие в нашей глуши. а Николай потом попросил еще разок подобное провести, чтобы мы мхом не покрылись. Я хмыкнула. «Ну да, с этой-то позиции...» «Еще вопросы ориж? «По истории?» «Завтра, наверное, будут», — отозвалась неуверенно. «Или послезавтра». «Ты же в отпуск, как обычно?» — вернулась к делам реальности тети Вера. «Хоть на неделю ты останешься?» «Даже дней на десять». Я улыбнулась. Если на работе опять не случится апокалипсис под названием «Опять некому работать». Но и тогда не поеду. Ну их. Отсюда поработаю. Тогда я с твоего позволения пойду спать. Она встала и осторожно переложила кота со своих коленей в кресло. И ты завтра отсыпайся. И как созреешь, так и договорим. Ты молодец, Ариш, много угадала. И случайность предметов, и объединяющее воровство. Но не торопись с выводами. «Спасибо», — ответила я с чувством. «Хоть спать теперь спокойно буду. И со стола уберу. Иди отдыхать». «Доброй ночи, тетя». Тетя Вера странно улыбнулась, но фишку этой странности я поняла не сразу. Она ушла в дом, а я сначала долго сидела за столом и вертела рассказанную историю то так, то этак, ища провисы и недомолвки, а потом решила прогуляться. Ночь пахла осенней сыростью, Сухая опавшая листва в желтом свете садовых фонарей горела золотом, и такая стояла невероятная тишина. Закутавшись в плед, я навернула по саду несколько колец. Устала, перезагрузилась и вернулась. Убрала со стола, помыла кружки, вытерла стол, сгребла пледы с подушками и отнесла в дом. Дождь вроде не обещали, но кто знает. И после, разувшись и прихватив с собой кружку воды, Закрыла дверь кухни и отправилась в свою комнату. Нашаривая в темноте выключатель, я мысленно строила простейшие планы. Ванная, пижама, постель. Но они обломались сразу же, как только в комнате вспыхнул тусклый свет. На моей постели опять спал Кеша, положив голову на желтый лист. Кленовый.